Глава шестая. Перекрестки. «Вин плохо пробормотал Эхок. Эспер вздохнул, обшаривая взглядом дальний склон холма. «Я знаю. Она кашляет кровью, как и ты», — Эспер показал наряд почерневших растений. «Видишь?» «Да», — кивнул Эхок. «Он вышел из воды здесь». Идти по такому следу было бы нетрудно, но Вурм охотно пользовался реками для продвижения вперед, что временами осложняло дело, в особенности, если река разветвлялась. Они чуть не потеряли его, когда он повернул вверх по реке Тен, но вовремя заметили дохлую рыбу, которую сносила к ведьме. Они шли по следу, стараясь держаться как можно дальше. Они никогда не ступали на него, а воду брали выше по течению. и Эспер надеялся, что яд, попавший в их тела, начнет постепенно выходить. Однако лучше им не становилось. Снадобье, полученное от людей Фенда, помогало, но с каждым днем приходилось сокращать порции. Лошади выглядели лучше, но животные ни разу не ступили на отравленную землю и не вдыхали отравленное дыхание твари. Вскоре Вина закашлялась. Эхок опустился на колени и принялся изучать следы давно потухшего костра. «Ты думаешь, здесь прошел Стивен?» Эспер огляделся по сторонам. Их было четверо, и они двигались не от реки. Они пришли со стороны Брога-Страда. Если это Стивен, Вурм не преследует его. Но их пути пересекаются. Может быть, ворм знает, куда он идет? Может быть. Но сейчас мне гораздо больше хотелось бы найти Фенда. А что, если он умер? Эспер резко рассмеялся, но смех тут же перешел в кашель. Сомневаюсь. Мне нужно было его прикончить. Не представляю, как. К тому времени, как мы нашли твою стрелу, Вурм уже скрылся. Не собирался же ты убивать его кинжалом? Нет. Но я мог прикончить Фенда. Вурм — его союзник. Нам повезло, что мы спаслись. Чтобы умереть медленно. Нет, — возразил хок «Мы его догоним. Сейчас он движется по суше, а значит, намного медленнее». «Да», — с сомнением пробормотал Эспер. Эхок, возможно, был прав, но они и сами с каждым днем двигались все медленнее. «Присмотри за лошадьми лагерем», — распорядился Эспер. «А я найду нам какой-нибудь еды». «Хорошо», — кивнул Эхок. Эспер нашел звериную тропу и удобное место для засады на ветвях платана. Он устроился там и расслабился, позволяя усталости завладеть телом, но глаза его неустанно обшаривали лес. Прошло 10 лет с тех пор, как Эспер в последний раз побывал в болотах Низовий-Тен, в одной из редких вылазок за границы Королевского леса. Он доставил пойманных им бандитов в магистрат Офтона, а по дороге слышал интересные истории о Сарнвуде и колдуньи, которая якобы там живет. Тогда он был сам себе хозяином, ему захотелось посмотреть на древний, предположительно таинственный лес. Эспер успел преодолеть лишь полпути, когда новость о Черном Варге заставила его свернуть на юг, а нового путешествия он так и не предпринял. Однако он несколько дней охотился здесь. Дело было летом, когда все цвело и зеленело. Теперь земля заросла камышом и ломким рогозом и покрылась хрупкой коростой льда, в которой отражалось небо. Справа виднелась разрушенная стена черного камня, а за ней курган подозрительно правильной формы. Эспер слышал, что много лет назад здесь было могучее королевство. Стивен наверняка мог бы бесконечно долго об этом разглагольствовать, но сам он знал лишь, что оно давным-давно исчезло, и хотя он и находился лишь в нескольких лигах от Офтона, это был один из самых пустынных уголков средних земель. Почва была здесь совсем неплодородной, даже если ее удавалось осушить, и немногочисленные местные жители занимались рыбной ловлей и разводили коз. Эспер что-то смутно помнил о землях, проклятых во время колдовских войн, но его никогда не занимали подобные истории, хотя теперь, оглядываясь назад, он об этом жалел. Что-то привлекло его внимание. Не движение даже, а нечто странное, чего здесь не должно было быть. Тоскливое предчувствие овладел Эспером, когда он понял, в чем дело. Черные шипы лезли из мертвых стволов кипарисов и тянулись к соседним деревьям. Он уже видел такие шипы в долине, где спал терновый король, и в королевском лесу, пораженном болезнью, и сюда не проникли тоже. Значит ли это, что сюда направляется терновый король? Или они начали распространяться повсюду? Эспер содрогнулся, у него закружилась голова, и он едва не рухнул со своего насеста. Он судорожно вцепился в ветки, дыхание с хрипом срывалось с его губ. Перед глазами плясали яркие пятнышки. В последние несколько дней он лишь делал вид, что выпивает свою порцию лекарства, и болезнь брала свое. Он должен настичь Фенда. Куда же направляется этот мерзавец? Что-то не давало ему покоя, и внезапно он понял, что... Прежде чем Лесничий успел додумать мысль до конца, его внимание привлекло движение. Сдерживая дыхание... Он ждал, пока на тропу не вышла олениха. Он дрожащими руками прицелился и прострелил ей горло. Та бросилась бежать. Эспер вздохнул и слез с дерева, понимая, что теперь ему придется ее преследовать. «У меня есть план», — сообщил он винни и Эхоку, пока не поджаривали оленину. Винна выглядела еще хуже, чем утром, и даже ела с трудом. «Но поскольку он касается всех нас, я бы хотел, чтобы вы его обдумали». «Что?» — спросила Винна. «Когда мы встретили Лешью, она кое-что сказала. Из ее слов выходит, что Фент навещал Сарнвудскую колдонью». «Да, я помню», — подтвердила Винна. «И тот человек, которого мы поймали, он сказал, что именно там Фент получил в Урма. «Ее называют матерью чудовищ, так что все вроде бы сходится». «Ты полагаешь, Фент туда вернется?» — спросила Винна. «Может быть. Или нет. Не в этом дело. Если он получил вурма у колдуньи, возможно, она же дала ему противоядие». «О!» — слегка оживилась Винна. «Ага!» — протянула Хок. «Вот именно!» Мы не догоним Вурма. Не можем протянуть так долго. Он на несколько дней опережает нас, и хотя по земле, возможно, движется медленнее, лишь немногим уступает лошади. А если по пути попадется еще одна река? — Вместо этого ты предлагаешь отыскать мать-чудовищ и попросить у нее лекарства от яда ее деточки? — спросила Винна. — Я не собирался ни о чем просить Фенда, — ответил Эсперп. И «Ее не стану». «Но мы знаем, что у Фенда средства есть». «Не обязательно». «Насколько я знаю, Фенда, у него есть противоядие только для себя». «Или противоядия не существует», — продолжала Винна. «Может быть, Фенд вроде Стивена, и яд на него не действует». «Это возможно», — признал Эспер. «Но у матушки Гастии было настоящее снадобье». «Матушка Гастия была колдуньей, так что, может быть, это из Сарнвуда?» Он замолчал и пожал плечами. Вина немного подумала, а потом слабо улыбнулась. «Только чтобы посмотреть, как ты будешь добывать противоядие, уже стоит пойти», — решила она. «Я согласна». Эхок долго не отвечал. «Она ест детей», — наконец сказал он. «Но я уже не ребенок», — проворчал Эспер. Перед самым рассветом они перешли Тен выше по течению, чем к берегу выходил след Вурма. Огру пришлось взламывать тонкий лед. На другом берегу земля была тверже и поднималась пологим холмом, заросшим Ивами и Сосафросами. Когда солнце поднялось выше, Эспер и его спутники уже ехали по дикой равнине. Изредка попадались пастбище и поля, где поднималась озимая пшеница. Деревья встречались редко, далеко друг от друга. сперу не нравились столь открытые просторы. Ему казалось, что на него может что-то спикировать с неба. Кто знает, вдруг и это не выдумка. Если бывают змеи длиной в половину лиги, почему бы в небе не летать столь же огромным орлам? В средних землях проживало слишком много людей. Во всяком случае, раньше. Они не строили огромных городов, как это делали жители обоих побережьей, но здесь было немало хуторов. Дом, амбар, несколько пристроек и сараев. А через каждые несколько лиг были разбросаны рыночные площади, окруженные полудюжиной зданий. На вершине почти каждой возвышенности, которую можно было назвать холмом, стояли замки, некоторые в руинах. Над другими вился дымок, признак жилья. За прошедший день они видели три таких замка. Немало, если учесть, как редко попадались даже самые условные холмы в этих местах. Однако в первый день им не встретилось ни одного человека, поскольку они все еще двигались вдоль следа, оставленного вурмом. Им не хотелось терять время на то, чтобы приблизиться к далеким домикам. Коров, овец, кос или лошадей тоже не было видно. Вурму требовалась еда. И должно быть много. тварь не маленькая!» Утром следующего дня след твари свернул к северу от пути, намеченного эспером, и они остановились на развилке. Пришло время проверить его решимость. Лесничий глянул на винну и утвердился в своем выборе. Они двинулись на северо-восток, в сторону Сарнвуда. Очень скоро они встретили стадо пасущихся коров и двоих людей, Когда они подъехали поближе, Эспер разглядел, что это мальчик и девочка, не старше лет 13 Сперва показалось, что дети собираются бежать от чужаков, но они остались на месте, пока всадники не приблизились на расстояние около 50 королевских ярдов. «Привет!» — крикнула девочка. «Кто вы?» Эспер поднял пустые руки. «Я Эспер Белый, королевский лесничий, а это мои друзья». мы не причиним вам вреда». «А что такое лесничий?» — уточнила девочка. «Я охраняю лес», — пояснил Эспер. Девочка почесала в затылке и огляделась вокруг, словно искала лес. «Вы заблудились?» — наконец поинтересовалась она. «Нет», — ответил Эспер. «Но можно мне подъехать поближе? От этих криков у меня устала глотка». Мальчик и девочка переглянулись, а потом снова посмотрели на чужаков. «Я не знаю», — сказала девочка. «Нам стоит спешиться», — предложила Винна. Они испуганы. «Они боятся меня», — уточнил Эспер. «Я спешусь». «Винна, почему бы тебе не подъехать к ним первый? Но оставайся на лошади, по крайней мере, пока не окажешься совсем рядом». «Хорошая мысль», — согласилась она. Этлод и ее брат Аосли оказались светловолосыми и развощокими. Девочке было тринадцать, пареньку — десять. У них нашелся хлеб и сыр, к которым Эспер добавил щедрую порцию вчерашней оленины. Он не успел как следует закоптить мясо, так что его нужно было съесть как можно быстрее, пока оно не испортилось. Они устроились на склоне пологого холма под одинокой хурмой, наблюдая за коровами. — Мы ведем стадо в Хаймед, — объяснила Этлот. — К моему дяде. И мы должны следить, чтобы по дороге коровы ели вдоволь. — А где этот хаймет спросил Эспер. Выражение лица Этлот подразумевало, что тот, кто не знает, где находится хаймет вряд ли вообще что-то знает. — До него около Лиги, — ответила она, указывая на северо-восток. — По дороге из Торпа в Кренреф. «Мы едем в ту сторону», — сказала Винна. Эспер собрался перебить ее, прежде чем она предложит детям путешествовать вместе. У него не было желания примериваться к шагу ленивых коров. Но Винна выглядела такой истощенной и хрупкой, что он промолчал. «Вы больны?» — не сдержался Аосли. «Да», — кивнула Винна. «Все трое. Но наша болезнь не заразна». «Да, она от Ваурма, верно?» Они покинули землю Устиши, и ее произношение немного отличалось от привычного им, но смысл вопроса сомнений не вызвал. «Да», — подтвердил Эспер. «Хауди его видела», — сказал мальчик. Сестра дала ему легкий подзатыльник. «Этлот», — поправила она, — «я уже выросла из этого прозвища. В будущем году я выйду замуж, и мама отошлет тебя жить со мной». И тогда, если ты будешь меня так звать, я заставлю тебя есть телячий навоз. Мама до сих пор так тебя зовет. — Ты кто, мама? — отрезала девочка. — Ты видела Вурма? — вмешалась винна. — Где именно? — западнее. — Нет, я думаю, там он возвращался, — ответила девочка. — О чем ты? — уточнил Эспер, наклоняясь поближе. — Это было еще до святок, — сказала она. Я пошла с братом матери в Майл, на берегу ручья Фен, впадающего в ведьму. Мы видели Ваурма в реке, и многие люди, которые живут в округе, заболели, как вы. — До святок. — Да. — Значит, он действительно пришел из Сарнвуда. — О, да. Глаза девочки слегка округлились. — Откуда еще ему взяться? Ее слова немного приободрили Эспера. Его догадка оказалась верной. Возможно, остальные его предположения также не промахнутся. «А что ты знаешь про Сарнвуд?» — спросил Эспер. «Там полно призраков, альвов и бойкшиннов», — выпалила осли. «И колдунья», — добавила Этлот. «Не забудь про колдуни «А ты знаешь кого-нибудь, кто там бывал?» — спросила Винна. но ну, нет», — ответила девочка. потому что оттуда никто не возвращается. — Кроме дедушки, — поправил ее Аосли. — Да, — согласилась Этлот. — Но он ходил на запад, в лес. — Так вы туда идете? — заинтересовался мальчик. — В Сарнвуд? — Да, — кивнул Эспер. Мальчик заморгал и посмотрел на огра. — Когда ты умрешь, можно я возьму твою лошадь? И Хок, обычно сдержанный, на сей раз расхохотался. Он так смеялся, что Винна тоже развеселилась, и даже Эспер не удержался от усмешки. — Ты норовишь откусить кусок больше, чем сможешь проживать, — заметил он. — Огор слишком велик для тебя. — Не, я с ним слажу, — уверенно сообщила осли. — Как скоро вы доберетесь до Хаймета? — спросила Винна. — Через два дня, — ответила Этлот. Мы не хотим, чтобы коровы отощали. А не опасно странствовать одним? Этлуд пожала плечами. Пожалуй, раньше было не так опасно. Она нахмурилась, а потом продолжила чуть увереннее. Но у нас нет выбора. С тех пор, как умер отец, этим некому больше заняться. И мы уже делали это. Винна посмотрела на эспера Может быть, мы могли бы... Мы не можем... — прервал ее Эспер. — Два дня. — Отойдем, Эспер, — предложил Винна кивком, указывая в сторону. «Ладно — Ладно. Винне было тяжело двигаться, и они отошли недалеко, но шепот дал им ощущение некоторой скрытности. — Ты не так болен, как я, — сказала Винна. — С тобой что-то произошло, когда терновый король спас тебе жизнь. Ты стал сильнее. «Ведь ты почти не пьешь лекарства, которые мы забрали у человека Фенда, верно?» Он коротко кивнул. «Тем не менее я ощущаю яд», — признался он. «Но я не так сильно болен, как ты». «Как далеко еще до Сарнуда?» «Три дня», — немного подумав, ответил Эспер. «А если идти так быстро, как теперь идем мы?» Уточнила Винна. Он вздохнул. — Четыре или пять дней. Винна закашлялась, и ему пришлось поддержать ее, чтобы она устояла на ногах. — Через два дня я почти наверняка не смогу сидеть в седле, Эспер. Тебе придется меня привязывать. Эхок, как мне кажется, протянет немногим дольше. — Но если мы задержимся здесь, только я и Эхок, Эспер, — уточнила Винна. Ее глаза наполнились слезами. Если мне осталось жить всего несколько дней, я бы предпочла помочь этим детям добраться туда, куда они идут, а не гоняться за несуществующим снадобьем. — Но оно существует! — не сдавался Эспер. — Ты же слышала, что они сказали. Фенд взял Вурма в Сарнвуде. Я уверен, что там он получил и противоядие. А еще я слышала, что из Сарнвуда никто не возвращается. потому, что туда еще не попадал я. Она устала, покачала головой. — Нет. — Давай отведем их в хаймет Там мы сможем расспросить взрослых, побольше узнать про колдунью. — Но мы не можем задерживаться так надолго. — Я хочу им помочь, Эспер. — Они не нуждаются в нашей помощи. С отчаянием возразил он. — Они делали это раньше, ты же слышала. Они очень сильно напуганы. Кто знает, с чем им придется встретиться за ближайшие два дня. Если не с Вурмом или Грефином, так с ворами или бандитами. Не они заботят меня, а ты винна. Да, я знаю, но сделай это ради меня. По ее щекам катились слезы. Лицо покраснело, губы отливались синевой. «Тогда я поеду в Сарнвуд сам». Так будет проще, тут ты права. И Хок все равно не будет в состоянии сражаться, я не подумал. — Нет, любовь моя, — не согласилась Винна. — Нет. — Тогда я умру без тебя, понимаешь? Я хочу сделать свой последний вздох в твоих объятиях. Я хочу, чтобы ты был рядом. — Ты не умрешь, — ровным голосом сказал Эспер. Я вернусь и принесу лекарства. Мы встретимся в Хаймете. Нет. Неужели ты меня не слышишь? Я не хочу умирать одна, а она убьет тебя. А как насчет Ихока? Если ты издалась, у нас еще остается надежда его спасти, даже под твоему счету. Я... Эспер, пожалуйста. У меня не хватит мужества. У него перехватило горло, Кровь застучала в ушах. «Хватит!» — отрезал он. Он поднял винну на руки, отнес обратно, посадил на лошадь и отвел в сторону ее протянутые руки. «Эхок!» — позвал Эспер. «Иди сюда!» Мальчик повиновался. «Ты, Винна, поедете вместе с ребятами в город. Там вы найдете лекаря, слышишь меня?» Местные могут знать о чудовищах и их яде больше, чем мы думаем. Ждите меня в Хаймите, я обязательно вернусь. Эспер, нет. Тихо простонала винно. Ты была права, ответил он. Поезжай с ними. Давай поедем вместе. Вместо ответа Эспер вскочил в седло Огра. Я скажу Огру, чтобы он нашел тебя, когда я умру, пообещал Эспера осли но ты должен хорошо о нем заботиться. — Да, господин? Эспер повернулся, чтобы бросить последний взгляд на Винну и увидел, что она совсем недалеко. — Не покидай меня, — прошептала она. Ее губы продолжали шевелиться, но Лесничий не слышал больше ни звука. — Я ненадолго, — пообещал Эспер. Винна закрыла глаза. Тогда поцелуй меня», — попросила она. «Поцелуй меня еще один раз». Скорбь росла в нем словно чудовище, наполняя все пещеры его тела, пытаясь прогрызть дорогу глазам. «Береги этот поцелуй», — сказал он. «Я заберу его, когда вернусь». Эспер развернулся и поехал прочь. Он не смотрел назад, не мог себя заставить.